Мгновениями он виден, чаще скрыт, За нашей жизнью пристально следит. Бог нашей драмой кротает вечность, Сам сочиняет, ставит и глядит.